— Ты просто боишься, что из-за этого тебя не сделают старостой школы. — Минус пять очков Гриффиндору! Перси, зеленея от злости, пощупал значок старосты. — Это вам хороший урок, и чтобы никаких больше расследований, не то напишу маме. Перси повернулся и зашагал прочь. Шея у него покраснела не хуже, чем у Рона.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 Последовало его примеру. «Но кто же все-таки напал на кошку?» — негромко спросила она, как будто продолжила прерванную беседу. «Кому нужно было в школе, чтобы не было сквибов и маглов?» «Правда, кто бы это мог так ненавидеть маглов?» — сделанным недоумением ответил вопросом на вопрос Рон. «Ты о Малфе? Гермиона вопросительно взглянула на Рона. О ком же еще? Ты ведь слышала, как он сказал? Вы следующие грязнокровки, помнишь? Да ты взгляни на его крысиную рожу. Спорю, на что угодно он. Это Малфой это наследник Слизерина? Что-то не верится, перебила его Гермиона. А его семья? Теперь и Гарри отложил книжки. Ведь они все учились в Слизерине. Малфой постоянно об этом говорит. Может, они все Слизерины родственники?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 глядишь, малфой, что и выболтает, хвастать он любит. Ну и что ты не по душе мне твоя затея, нахмурился Рон. А что если мы так и останемся навсегда с слизеринцами? Глупости, Гермиона нетерпеливо махнула рукой. Действие зелья скоро проходит. Только вот как достать рецепт? Снегг говорил, что он есть в книге Сильнодействующие зелья, она наверняка хранится в особой секции школьной библиотеки.